Глава 58. Облака рассеялись, на синем небе черная зона извержения выделялась особенно четко. Я пошел выпить кофе неподалеку от оперативного штаба карабинеров. По правде сказать, я и сам не знал, что думать об обещании Квестера. Есть одна истина. Чем ближе к югу, тем легче нарушаются обещания и тем реже держат слово. Можно подумать, что две эти ценности тают на солнце. Я позвонил в телефонную справочную, чтобы узнать адрес главной сицилийской газеты «Ора». Затем сел в машину и пораехался по залитому солнцем городу осень в полном разгаре. Здесь она была ослепительна, словно покрыта солнечной пыльцой. Эта пыльца над сумрачным городом напоминала глазурь на шоколадном пирожном. Катание — черно-белый город, где лава и солнце не только сталкиваются и противостоят друг другу, но еще и перекликаются бесконечными отблесками и раскаленными брызгами. Уличное движение все еще было затруднено. Заграждение перекрывали проезд на север. Уборочные машины, сметая пепел с шоссе, тащились с черепашьей скоростью. В пробках разыгрывались сценки, достойные традиционной комедии-дель-арте. Из машин по пояс высовывались водители и осыпали бранью карабинеров, а те в ответ отдавали им честь — Я нашел редакцию газеты «Ора» на улице Санта-Мария де ла -Салетта. Здание больше смахивало на Сенат или Дворец правосудия, чем на современное издательство. По местному обычаю припарковался, где придется, и вошел в высокие двери. Архив находился в подвальном помещении. Направляясь к лифтам, я то и дело сталкивался со стайками журналистов, в спешке покидавших редакцию. В подвальном этаже напротив царил покой». Стены застекленного зала были заставлены металлическими каталожными ящиками, битком набитыми крафтовскими конвертами. В центре была стойка с подсвеченными экранами и компьютерами. В этом темном зале я вновь окунулся в ту атмосферу, которую так часто смаковал в архивах, куда меня приводили расследования или изыскания, касавшиеся гуманитарных миссий. Все то же ощущение подвала и пыли... дремлющих тайн, в которых едва билось сердце рубрики происшествий «Секреты человеческой души». Архивариус пришел мне на помощь. Я мог вести поиски с любого экрана, по темам, именам и датам. Программа укажет мне, в каком ящике хранится документ, а затем нужно было углубиться в бумажные дебри. Я набрал имя Агустины Джедды, в строке «Дата» появился двухтысячный год, Через несколько секунд компьютер выдал еще одну дату: 1996, затем 1984. Что же могло случиться с Агостиной, которой в ту пору было всего 12 лет, чтобы Ора посвятил ей целую серию статей? Я начал с самого начала и обнаружил в каталожном ящике большой конверт за 1984 год, отнес его на стойку и спросил у архивариуса, сидящего за своим столом: могу ли я курить? Против всякого ожидания он ответил мне широкой улыбкой. Зажав во рту сигарету, я открыл конверт. В нем было несколько вырезок из газеты и фотографии хрупкой девчушки. На некоторых снимках она лежала на больничной койке. Едва прочитав заголовки статей, я понял, на что намекали Калачура и Квестер. убийца была необычной женщиной. Агустина Дженда когда-то чудом исцелилась. И это чудо произошло в Лурде. Ора, 16 сентября 1984 года. Чудо в катании. В 12 лет она за одну ночь исцелилась от смертельной гангрены. Наш город славится невероятными историями и необыкновенными людьми, превратившими катанию в одну из жемчужин Сицилии. История Агустины Джедды вновь подтвердила это правило. Да, в нашем городе все еще случаются чудеса. Агустина Джеда была самой обычной девочкой, дочкой из из Патерно, пригорода Катании. Способная и прилежная ученица, она хорошо училась в школе. Но однажды, в один из воскресных дней 1984 года, все пошло прахом. Играя со сверстниками, в то время как их родители отдыхали на пляже в Таурмине, Агустина упала с десятиметровой высоты и потеряла сознание. Девочку сразу же увезли в ортопедическую клинику. При университете Катании. у нее был перелом обеих ног, но ни одна из травм не угрожала жизни. В больнице ей наложили гипс и через пять дней отправили домой. Но через две недели она стала жаловаться на боль, в ногах началось нагноение. Ее снова госпитализировали. Гипс немедленно сняли и обнаружили, что началась гангрена. Врачи заговорили об ампутации, София, мать Агустина, пришла в ужас. Отец со своей стороны потребовал объяснений. Однако врачи не могут поставить точный диагноз. В действительности они уже понимают, что Агустина обречена. Ей осталось жить несколько недель. Даже ампутация бесполезна. В Паттерну началось движение солидарности. Люди ходили по домам и собирали деньги, чтобы помочь Агустине использовать последний шанс паломничества в Лурт. В Италии существует известная ассоциация, устраивающая паломничество в город Богоматери. Если родители Агустины согласятся, то она сможет принять участие в ближайшей поездке. И вот 5 мая Агустина пустилась в путь в сопровождении родителей. Поездка принесла ей много радости. Впервые в жизни она путешествовала на поезде и теплоходе. Все окружали ее вниманием, дарили сладости. Но в Лурде Агустину охватила паника. На улицах полно больных и коллег, витрины заставлены статуэтками, да еще медсестры в голубых вуалетках. Она не может взять в толк, зачем ее сюда привезли? Не бросит ли ее с этими коллегами? Когда ее привезли к источнику, она сначала отказалась окунаться, но в конце концов поддалась на уговоры. Едва коснувшись ледяной воды, температура в источниках не превышает 12 градусов, а гостина закричала, она оставалась в воде не больше минуты. Вернувшись в Патерну, девочка так и не поправилась. Она весила не более 17 килограммов. С каждым днем гангрена только распространялась. В июне ей оставалось жить каких-нибудь пару недель. Мать уже сшила ей погребальную одежду. 5 августа в 8 часов вечера Агустина впала в кому. Кровь перестала поступать в мозг. Наступило кислородное голодание. София срочно вызвала врача, Когда же он приехал, то был потрясен. Агустина стояла на ногах, держась за дверной косяк. Она сама смогла дойти до кухни и уже не выглядела такой бледной и изможденной. Доктор осмотрел ее. Вне всякого сомнения, пораженная гангреной площадь сократилась. В последующие дни девочку обследовали в катании. Диагноз не изменился. Агустина выздоравливала. Раны на ногах стали заживать, За одну ночь, без всякого лечения, девочка исцелилась от смертельного недуга. Все жители Патерну знают эту историю. Новость о чудесном исцелении разнеслась по городу, как колокольный звон. Сейчас это чудо обсуждают уже в Катании, а тем временем оно становится достоянием всей итальянской прессы. Тем не менее, монсеньор Пауло Корси, архиепископ Катании, на пресс-конференции высказался очень сдержанно. «Мы радуемся выздоровлению Агустины», Это прекрасное свидетельство надежды и веры, но понадобится немало времени, прежде чем римская церковь признает это исцеление чудом. Агустина вернулась к обычной жизни. В начале сентября, как и все ее сверстники, она пошла в школу. Но никто не забыл, что на ней лежит отпечаток пережитого ею чудесного выздоровления, и католики и неверующие не станут отрицать, что исцеление произошло всего через несколько недель после паломничества в Лурд. Даже закоренелые скептики не могут не считаться с этим. Я снова закурил и стал просматривать фотографии. Агустина, одиннадцать с половиной лет, на больничной койке. Она же в инвалидном кресле в сопровождении Паттернского комитета солидарности. Агустина в Лурде в длинной веренице коллег. Что ж, в самом деле медсестра сослужила добрую службу газете «Ора». В двенадцать лет она чудом исцелилась. а в тридцать стала убийцей. Банальной эту историю не назовешь. Глубоко затянувшись, я задумался. За противоречивыми фактами чувствовалась скрытая логика. Не может быть, чтобы два столь противоположных события случайно произошли с одним и тем же человеком. Я взял следующий конверт апрель 1996 года. Ора. 12 апреля 1996 года. Чудесное исцеление Агустины, наконец, признано церковью. После 12 проверки исцеление Агустины Джедды было признано архиепископством Катании и папским престолом подлинным чудом. Этой новости мы ждали целых 12 лет. Никто в Сицилии не забыл историю Агустины Джеды, которая вскоре после паломничества в Лурд за одну ночь излечилась от смертельной гангрены. Ни один житель Катании не сомневался, что это чудо, но католическая церковь проявила сдержанность. Монсеньор Корси, архиепископ Катании, сразу же заявил, мы вынуждены быть очень осторожны. Церковь не желает подавать верующим ложную надежду. О чисто медицинских вопросах церковь судить неправомочно. Чтобы высказать окончательное мнение, мы должны обратиться к другим специалистам, чьи исследования могут продолжаться годы. Понадобилось 12 лет, чтобы Комитет международных экспертов, а затем Комиссия Ватикана, наконец признали исцеление Агустины Джеды чудом. Прежде всего, выздоровление было подтверждено не только больницей Катании, но и Лурдским бюро медицинских освидетельствований. Доктор Бухольц, глава Лурдского бюро, заявил, прежде чем утверждать, что совершилось внезапное и необъяснимое исцеление – мы обязаны убедиться в том, что болезнь действительно была неизлечима и лечение не проводилось. Если же больной подает признаки выздоровления, мы выжидаем несколько лет, чтобы убедиться, что он действительно исцелился. И лишь тогда в сотрудничестве с церковью мы передаем историю болезни в Международный медицинский комитет, в который входит около 30 врачей, невропатологов, психиатров разных национальностей, католиков или неверующих. После долгих исследований эти специалисты подтверждают или опровергают необъяснимую природу исцеления. Как только свершившийся факт будет признан врачами, папский престол возвращает дело себе и берет на себя духовную сторону расследования. Монсеньор Перье, епископ Лурский пояснил это следующим образом. Для церкви физическое исцеление всего лишь один из аспектов чуда. Это внешнее проявление исцеления более глубокого и более духовного, и поэтому мы обращаем пристальное внимание на духовную эволюцию исцеленного. Так, например, мы не признаем чудесно исцеленным человека, который пытается обогатиться, благодаря тому, что ему пришлось пережить, или после своего исцеления не будет проявлять свою религиозность. Хотя в большинстве случаев в том, что касается веры, чудесно исцеленные ведут себя безупречно, доказывая тем самым, что достигли более высокого уровня духовности. Именно к этому типу исцеленных относится Агустина Джедда. С годами девочка стала медсестрой и продолжала ездить в Лурд, чтобы помогать больным и паломникам. По общему мнению, Агустина милосердна и всегда помогает ближнему. Увидев ее, вы прежде всего будете поражены ее сдержанностью и смирением. Ныне, в двадцать четыре года, от нее исходит истинный внутренний свет. Она по-прежнему живет в Патерну, вместе со своим мужем Сальваторе, электромонтажником. Живут они скромно, снимают квартиру в муниципальном доме с умеренной арендной платой. Теперь, когда чудо официально признано, как относится она к тому, что стала божьей избранницей? Она сконфуженно улыбается. Конечно, мое исцеление не случайно. Однако ничто во мне самой не может объяснить это божественное вмешательство в мою судьбу. Я была обычной девочкой, молилась без особого рвения, и вообще у меня было очень наивное представление о религии. С тех пор я о многом передумала. Я полагаю, то, что произошло со мной, в конечном счете соответствует Святому Писанию. Ведь я была самой обычной, первой встречной, и именно поэтому, я думаю, выбор при Святой девы пал на меня. Просто-напросто была спасена девочка». Двуликая женщина, похожая на название фильма «Наполовину ангел, наполовину демон». Как получилось, что Агустина, божья избранница, вдруг свихнулась и стала истязать собственного мужа? Меня снова охватило чувство какого-то несоответствия. С одной стороны, оба этих факта никак не вяжутся друг с другом, они совершенно противоположны, а с другой какая-то невообразимая связь должна существовать между чудом исцеления и убийством. Пока я нашел хотя бы начало ответа на один из своих недавних вопросов, почему Люк интересовался Ассоциацией для паломников? Потому что Агустина совершала поездки с этой организацией, даже была их усердной добровольной помощницей. Чего же искал Люк в этой ассоциации? Я вынул из конверта фотографии Агустина в 15 или 16 лет, кланяющаяся папе Иоанну Павлу II, Двадцатилетняя Агустина катит инвалидное кресло в лурдской толпе, на ней голубая вуалетка, добровольной сотрудницы, посвященного Богоматери города. И, наконец, Агустина за работой в белом халате и с легкой улыбкой на лице. Прям святая, воплощенное смирение, само милосердие и сострадание, и при этом она живет обычной будничной жизнью. Тринадцать часов. От квестера Микеле Джепа по-прежнему никаких новостей. Я один здесь, в этом просторном зале, укрывшийся в прошлом от грозного настоящего от извержения вулкана и чрезвычайного положения наверху над моей головой. Вернувшись к каталожным ящикам, я вытащил конверт 2000, тысячи, посвященные Агустине, но ничего нового не узнал. Настройки найдено тело Сальваторы, Агустину задерживают в ее доме. Она сразу во всем сознается, но ничего не говорит о мотиве преступления. Подобное дело давно должно было быть передано в суд, однако Агустина до сих пор находится в месте предварительного заключения. Расследование все еще не закончено. Я догадывался, что ее защитники, знаменитые адвокаты папского престола, приложили к этому руку. Были там и другие фотографии. Тело в том виде, в каком его нашли. Я уже видел фотографии... Сильвий Симонис, но эти тоже впечатляли. конечности изъеденные до самых костей, таз, кишащий личинками насекомых, верхняя часть тела в ужасных ранах, в рот засунуто распятие. Криминалисты все в масках, от зловония едва держались на ногах. Я оторвался от снимков и оглянулся вокруг. Архивариус, припав к экрану телевизора, следил за извержением Этны. Я потихоньку сунул фотографии под плащ. На войне, как на войне. Одну фотографию обезображенного тела, один полицейский портрет Агустины и снимок, где она со своей голубой вуалеткой, так похожа на ангела. Я снова сложил конверты в хронологическом порядке, оставил их на стойке, помахал рукой хозяину под и вышел. Пора мне съездить в Патерну. Я должен почувствовать атмосферу, в которой разыгралось это действие.